Таким образом, если это не ошибка, то через пять с половиной миллиардов лет я умру. Сожженная солнцем, какая мучительная смерть. Благодаря этой информации я, наконец, могу представить шкалу, позволяющую оценить... Мой возраст, по сравнению с человеком, сто лет его земного существования соответствуют десяти миллиардам лет моего. Итак, если бы я была человеком, то мои нынешние четыре с половиной миллиарда лет соответствовали бы. Сорока пяти годам. Поистине бесценная информация. Теперь я знаю, что уже не так молода, как казалось раньше. Меня даже нельзя назвать планетой подростком. Я не только взрослая, но и зрелая. Если сравнить с человеком, то в возрасте сорока лет. Женщин очень заботит репродуктивная функция. И здесь тоже возможен антропоморфизм. Теперь я просто обязана принять данное открытие во внимание. Поскольку через пять с половиной миллиардов лет я умру, мне нужно. Не мешкая произвести на свет потомство. Это в корне меняет дело. Мне нужно поторопиться. Более чем когда-либо я убеждена. Микролюди на борту. Катапульты должны оставить Тею-14 в покое. Он должен пробить мою кору.